часть третья. В тот вечер на тренировке у Насти получалось практически всё, даже самые сложные броски. Ещё бы, она в прекрасном настроении, участвует в обычной тренировочной игре, где нет места волнению. Другое дело предстоящий международный турнир. Там все нервничают, и побеждает не обязательно сильнейший, а тот, кто в ответственный момент способен собраться, избежать глупых ошибок и показать свою лучшую игру. Настя училась контролировать эмоции, ведь она же спортсменка. Она стойко переносила замечания учителей и тренера, колкости подруг, претензии бабушки. Она сильная и справится с любым стрессом. Тем более сейчас, когда добилась права стать игроком сборной страны. Правда, пока её взяли запасной, но она обязательно себя проявит, как только представится шанс. Для этого нужно немного: тренироваться и не волноваться. После удачной тренировки Настя покинула Кёрлин-клуб и направилась к машине. Увидела забочную маму и снисходительно улыбнулась. Не минутой не может мамочка без своей работы. Вот и сейчас около неё вытянулся наряд полиции. Она что-то им объясняет, даёт указания, требует оперативности. Каждый день одно и то же. Мамочка опять ловит преступников, как будто больше некому. Настя подошла ближе. Полицейские неловко перетаптывались, колкое стекло хрустело под их тяжёлыми ботинками. "Откуда столько стёкол?" нахмурилась девочка. Когда она уходила, ничего подобного не было. И тут она услышала, что говорят о её сумке. Мама рассказывала полицейским, как выглядит большая спортивная сумка с формой. "Вот дела, встретила знакомых и хвастается успехами дочери, могла бы показать. Зачем столь подробное описание, если сумка в машине за их спинами?" Полицейские расступились, открыв обзор на дверцу машины. Настя увидела разбитое стекло, и её сердце тревожно ёкнуло. Девочка растолкала полицейских и распахнула дверцу. На сиденье те же мелкие осколки битого стекла, что и на асфальте. А сумки нет. Где? выкрикнула Настя. Увидев растерянность мамы, и бросилась к багажнику, открыла его и замерла. Пусто. Настя, пока я была в магазине, Мама обняла её и продолжила говорить. Украли, услышала девочка. Её сердце ухнуло вниз и тут же подскочило к горлу, мешая дышать. Под глазами стало влажно, а мама задавала дурацкие вопросы. Какого цвета были буквы на сумке? Синие или белые? Успела ли Настя её сфотографировать? Может, она перечислит, что было внутри? У меня крепкие нервы, я держу себя в руках. Я спортсменка. Мысль натвердила девочка, сжимая кулачки, а слёзы уже лились из её глаз ручьями. И она не выдержала, оттолкнула маму и истерически заклатила кулачками в грудь опешившего полицейского. Меня не возьмут в сборную, меня не возьмут в сборную, меня не возьмут.